Анна Гаврилова, Яся Недотрога, Дракон Коварный, Одна Штука. Пролог. Рагор. В кабинете его величества Сараса царили тишина и спокойствие. Отец допивал свой утренний чай, а я стоял у дальнего окна и неодобрительно смотрел на небольшой внутренний плац. «Там сейчас упражнялись гвардейцы из элитного дворцового полка. И тренировка шла как-то вяло. Окно, что ли, открыть, крикнуть им, чтоб пошевеливались, личной инспекции пригрозить». Я кивнул этой мысли, но осуществить задуманное не успел. Дверь распахнулась, и в кабинет стремительно вошел Вирион. Брат добрался до большого гостевого кресла, рухнул в него и выдохнул. «Эти дети меня доконают. Они не драконы, а настоящие демоны. Все утро с самого рассвета носятся по замку и визжат». Наш отец, его величество Сарас, широко улыбнулся, а Вирион насупился. «Не смешно. Еще немного, и я начну изрыгать пламя без всякой смены ипостасей». «Не начнешь», — отец улыбнулся шире. «Я же не начал». «Да просто ты...» «Да мы вообще не такими были». «Не такими?» — король весело фыркнул. «Ага». Возмущение Вириона резко усилилось. Брат явно собирался поспорить, чьи дети хуже. Но тут заметил меня. Миг, судорога по лицу, и выражение стало совсем другим, почти безмятежным. Секунду назад Вир полыхал, а теперь превратился в этакого старца с горы мудрости, познавшего вселенскую суть». Его голос тоже прозвучал благостно. Рагор, и ты здесь. Какая неожиданность. Забудь, что я сейчас сказал. Речь шла вообще о другом». Я тихо рассмеялся, а Вирион продолжил. «Дети — это прекрасно. Иногда они, конечно, шалят и могут показаться совершенно невыносимыми, но это лишь иллюзия. В действительности дети — это...» Договорить Вириону помешала вновь распахнутая дверь. В этот раз в кабинет ворвался Дерек. Как и Вир, мой второй брат, не глядя, промчался к гостевому креслу, упал в него и воскликнул. «Зачем я женился на этой курице?» Обращался Дерек к отцу, одному из мудрейших драконов восточного побережья. «Я, видите ли, про годовщину нашего знакомства забыл», — продолжил бушевать Дер. Про годовщину первого поцелуя тоже не вспомнил. А я, я дракон, а не летописная книга. Говорю ей, дорогая, прости, давай я тебе бриллиантовое колье подарю. А она. Что она? заинтересовался родитель. Велела засунуть это колье себе в жо. Дэрок резко замолчал, просто, наконец, соизволил оглядеться. Тоже обнаружил меня, и весь гнев моментально испарился. Рагор, прозвучало удивленно, «Какая неожиданность! Как твои дела?» Дэр притворился, будто ничего про жену не говорил, и я снова рассмеялся. Уж слишком забавно выглядело это актерство. Брат, разумеется, понял. Все не так, как тебе показалось», — сказал он. «Супружество — это прекрасно. Любовь — чувство, которое окрыляет, делает нас лучше, толкает на подвиги». Я не выдержал, и смех превратился в хохот. О, да, разумеется, только чур без меня. Рагор, хватит ржать. Вере он тоже не выдержал. Заткнись и прекрати нас бесить, поддержал брата Дэрок. Спокойнее, парни, махнул рукой отец. Это вопрос времени. Когда-нибудь и рагора накроет. Что накроет? В кабинет очень не кстати, проскользнула еще и матушка. как всегда, нарядная, с прической, окутанная восхитительным ароматом духов. Повисла короткая пауза. Верион перестал метать молнии, Дер скрипеть зубами, а я прекратил смеяться, но улыбался по-прежнему широко. «Мы все о том же», — объяснил королеве отец. «О!» — матушка бросила на меня понимающий взгляд. «Бедный мой мальчик, потерпи еще чуть-чуть, я уверена, ты скоро встретишь свою пару». Я закатил глаза. «Любовь ведь не спрашивает нашего разрешения», продолжила добивать матушка, чьи слова почему-то всегда действовали на нервы гораздо сильнее, чем выступления отца или братьев. «Она приходит, поселяется в нашем сердце, и...» Королева скользнула к его величеству Сарасу и обняла за плечи. «Папа просиял, поймал хрупкую женскую ладошку и принялся целовать». Родители любили друг друга, я видел это и всегда знал. Впрочем, в семейной жизни братьев, несмотря на демонов и куриц, тоже все было прекрасно, но нет, нет и еще раз нет, и даже не обсуждается. Когда-нибудь позже, когда мне надоест трезво мыслить, жить в тишине, когда осточертеют собранные таким трудом сокровища, И захочется чего-то убийственного, я, так и быть, подумаю о женитьбе. Веков эток через пять. От судьбы все равно не уйти, — ворвался в мысли голос Дерека. «И не сбежать», — поддакнул Вир. «А разве я сбегаю? А разве нет?» — фыркнул Дер. «Не побоюсь напомнить», — подхватил Вир. «Но ты безвылазно сидишь в своем логове, на краю мира, в дыре, куда ни одна леди не доберется». «А там, где нет леди, брачными узами не свяжешься». Брат развел руками. «Так что это, если не побег?» Я посмотрел снисходительно и парировал. «Ерунда. Я не сбегаю и не прячусь. Просто не лезу на рожон. Спокойно занимаюсь любимым делом». Дерек недобро сощурился. Верен наморщил нос, а отец ухмыльнулся. «Зато мама осталась абсолютно безмятежна». а потом прозвучало страшное. «Я молюсь о твоей паре, милый!» Губы Ее Величества дрогнули в легкой улыбке. «Чтобы вы поскорее встретились!» «Не надо!» — резко напрягся я. «Не волнуйся, мне несложно!» — ответила мама. Ее ехидство было едва уловимым, но я заметил. «Матушка!» — королева подарила очередную улыбку. «В общем, пора заканчивать этот отпуск». и возвращаться к работе. Проверить казарму для новобранцев, расставить ловушки, придумать задания. Да и кроме этого дел полно. Рагор, дорогой, ты куда? воскликнула мама. Поздно, я уже шагнул в портал.